Сектор структурной типологии славянских языков Института славяноведения Академии наук СССР Занимались мы в меньшей степени славистикой, в большей степени семиотикой. В Институте славяноведения в секторе славянского языкознания у Самуила Борисовича Бернштейна работал Себастьян Константинович Шаумян, интересовавшийся структурной лингвистикой и языковым моделированием. Сам Бернштейн его интересов не разделял, но нисколько не мешал Шаумяну заниматься своим делом и даже поддерживал его. Если бы не Шаумян, пишет Ревзин, нашего сектора никогда бы не было. Именно он убедил Удальцова, директора института славяноведения, и Шептунова в необходимости создания такого сектора. Это он действуя через них, а также через свои таинственные связи где-то в верхах, добился постановления о секторах. Появление судьбоносного постановления Президиума Академии наук СССР о создании секторов структурной лингвистики в академических институтах – заслуга ни одного шаумяна. О вкладе Иванова и Совета по кибернетике во главе с Бергом уже сказано – Но и они были не единственными. «Суперфин» отыскал в РГАНИ, Российском государственном архиве новейшей истории, бывшем архиве ЦК КПСС, несколько докладных записок 1959 года на эту же тему, адресованных секретарю ЦК КПСС Мухеддинову. «Главные из них, — пишет «Суперфин, — значение структурной лингвистики в свете программы научного и технического прогресса на предстоящие семилетие и предложения о мерах по обеспечению успешной разработки структурной лингвистики в системе Академии наук СССР. Подготовлена в Институте словеноведения Академии наук СССР, снабжена подписью его директора-археолога Третьякова и датирована 23 марта 1959 года. В ней критиковалось руководство отделения литературы и языка Академии наук СССР за нынешнее нигилистическое отношение к структурной лингвистике. К этой записке приложена машинописная копия письма о развертывании исследований по структурной лингвистике и математической лингвистике и создании института семиотики в системе Академии наук СССР. За подписями академиков и член-корреспондентов Академии наук СССР Липунова, Маркова, Яновской и Новикова. В поддержку этого письма и против консервативной позиции отделения литературы и языка высказались к 28 мая 1959 года коллективным письмом 23 ученых-математиков — Соболев, Гутенмахер, Успенский, Лингвистов, Аванесов, Реформатский, Кузнецов, Зиндер, Стеблинкаменский, а также Иванов, Топоров, Яхонтов и другие. Логики, Зиновьев, Таванец. Далее следуют письма за подписью академика Берга от 27 марта 1959 года. «Зиндера» и «Реформатского» от 23 апреля 1959 года, записки «Шаумяна» от 29 мая и 2 июня 1959 года. Есть и коллективная записка языковедов-традиционалистов, противников структурной лингвистики, будагов, виноградов, горнунг, гухман, десницкая, серебряников. Теоретические вопросы языкознания – от 13 мая 1959 года. Эта записка поддержана от имени заведующего отделом науки высших учебных заведений и школ ЦК КПСС Кириллина, инструктором отдела Валерием Васильевичем Ивановым 4 декабря 1959 года и на ее основе дано поручение Президиуму Академии наук СССР. После многочисленных настойчивых докладных в Президиум Академии Наук, вспоминает Булатова, в 1960-м нашему институту, неудивительно ли вовсе непрофильному, наряду с Институтом Русского Языка и Институтом Языкознания, были даны ставки для структуралистов. Шаумян быстро набрал четырех сотрудников и неожиданно ушел в Институт Русского Языка. Чтобы спасти положение, не оставить в подвешенном состоянии вновь зачисленных, Самуил Борисович уговорил Владимира Николаевича Топорова возглавить группу структуралистов. «Дело в том, — пишет Ревзин, — что, хотя удальцов и шептунов и решили создать в нашем институте структурный сектор, они медлили с назначением Шаумяна руководителем сектора». У него закрались сомнения. А в то же время, желая, видимо, перехватить инициативу, его бывший основной противник, академик Виноградов, предложил Шоумяну возглавить сектор в Институте русского языка. Я этого тогда еще не знал. Просто Шоумян как-то сказал мне, что хочет пригласить меня в планируемый им структурный сектор в Институте Славяноведения. Помню, как мы бродили с ним в районе Арбатской площади и Воздвиженки и обсуждали планы теоретической группы его сектора, куда должны были войти он, я и еще почему-то Юра Лекомцев. Потом он специально вызвал меня и сказал, что, по-видимому, группа будет организована, при Институте русского языка. Мне это было довольно безразлично, и я даже не понимал, что за этим кроется. Но постепенно до меня стали доходить слухи, что в Институте славяноведения будет свой структурный сектор. А я должен признаться, что однажды ходил для переговоров с Шаумяном в этот столь знакомый теперь особнячок, и мне там очень понравилось не сравнить с холодной официальной атмосферой Института русского языка. В Эньязе еще по инерции происходили заседания объединения по машинному переводу. Помню, на одном из них я обсуждал со старшим Успенским, имеется в виду математик Владимир Андреевич Успенский, старший брат филолога Бориса Андреевича Успенского. «Идти ли мне к шаумяну?» или в институт славяноведения. И он посоветовал мне последнее. Впрочем, не знаю, зачем я советовался. Вопрос был для меня решенным. Первым руководителем сектора структурной типологии стал Владимир Николаевич Топоров. Под обещание дирекции, что через год в сектор возьмут Иванова. И Топоров передаст ему свои полномочия. Топоров увлекался компаративистикой, рассказывает Алпатов. Но у него были достаточно глобальные идеи в смысле мирового древа и всего такого. Представление языкового родства в виде своего рода генеалогического древа. Он был ученый очень традиционный, при том действительно очень знающий, с довольно большой фантазией. Но с Ивановым они хорошо сработались и вроде всю жизнь между собой ладили. Иванов умел производить впечатление. Это человек, который знал обо всем и интересовался всем. Иванов был действительно хорош тем, что он пробуждал идеи, скажем, кто бы в то время занимался слепо-глухонемыми. Иванов об этом писал. Кто вообще занимался механизмами речи? Занимались психологи, Лурия был очень крупным ученым, но казалось, что это не лингвистика. А Иванов все время эти вопросы поднимал, так сказать, будил мысль. «Когда возник этот структурный сектор, рассказывает Светлана Михайловна Толстая, надо было кого-то же сделать руководителем» и не нашли ничего лучшее, как сделать руководителем Владимира Николаевича Топорова. Человека менее для этого пригодного даже трудно было себе представить. Но потому, я думаю, он и согласился, что с самого начала была договоренность, что возьмут Вячеслава Всеволодовича Иванова. Надо же было как-то формировать сектор. Выделили сколько-то ставок. «Рассказывают», — продолжает Ревзин что для Топорова назначение руководителем явилось полной неожиданностью. После предательства Шаумяна за ним вдруг прислали директорскую машину, а потом битых пять часов уламывали в кабинете у директора. Самое удивительное, что уломали, и что он потом больше года, вплоть до прихода Вячеслава Всеволодовича, с таким блеском и тактом выполнял эту роль, Впрочем, в нем еще много потенций более или менее неожиданных. То, что он был футболистом и до сих пор страстный болельщик, не пропускающий ни одного матча. То, что он вдруг может подставить ногу под проезжающий автомобиль и как йог остаться невредимым. То, что, не выпивая ни одной рюмки, он веселеет вместе с компанией, становясь все более раскрытым. Топоров рассказывает алексей дмитриевич шмелев учился в одном классе с игорем нетто будущим капитаном сборной ссср по футболу и играл лучше в футбол и ему все говорили зачем тебе филологический факультет зачем вообще заниматься этой филологией лучше идти играть в футбол но убедить его не удалось помню как мы втроем Мой младший брат, Ваня, я, мне, видимо, было лет 12, а Ване лет 6, и Топоров, который существенно старше меня, обыграли сборную команду некоторого пионерского лагеря, который был неподалеку. Там дети были чуть постарше меня. Причем Топоров считал, что нечестно использовать свое преимущество и сильным ударом бить, чтобы все эти дети разбегались. И он их обводил одного за другим и заводил мяч в ворота. Возникший сектор надо было наполнять сотрудниками. «Однажды», — продолжает Ревзин, — «меня позвали к телефону». И некто властным и четким голосом отчеканил. «С вами говорит ученый-секретарь Института славяноведения Академии наук СССР Шептунов. Мы хотим предложить вам работу в нашем институте» и просим прибыть на совещание к нам тогда-то в такое-то время. Согласны? Согласен, но я хотел бы тогда все. Остальное обсудим после. До свидания, Исаак Иосифович». Я тогда не знал еще, как падок шептунов на театральные эффекты. Я отчетливо помню, как я появился в дирекции, и важная секретарша велела мне подождать а сама скрылась за дверью. Дверь отворилась, навстречу мне величественно вышел Шептунов. Запомнилась именно величественность, с которой он произнес. «Здравствуйте, Дмитрий Михайлович!» Он принял меня за Диму Сигала. Когда я поправил его, сконфуженно пробормотав, что я ревзин, лицо его сразу подобрело, и из отеческого сделалось сразу дружески коллегиальным. Обо мне, видимо, наговорили много лестного. Он ввел меня в столь знакомый мне теперь кабинет и представил Удальцову. Затем я поздоровался с уже сидящими кандидатами, вызванными подобно мне. Это были Топоров, Таня Николаева, Таня Молошная, Зоя Володская и Боря Успенский. Потом подошли еще Дима Сигал и Рита Бурлакова, которую я увидел в первый раз. Когда все собрались, он изложил нам примерно следующее. Дирекция поручила Шаумяну подобрать кадры для сектора. В списке значились и наши фамилии. Неожиданно для дирекции Шаумян перешел к Виноградову, злейшему ее врагу на почве спора о гегемонии в словистике. Поскольку мы дали согласие идти в институт славяноведения, то мы и должны туда идти, вне зависимости от позиции шаумяна. Далее следовали заверения, что в институте нам будет очень хорошо, что нас обучат славянским языкам, пошлют за границу, будут печатать без ограничений и так далее и тому подобное. Помню, что я задал Удальцову два вопроса. Первое. Отдает ли себе отчет дирекция, что я, например, не славист и мне будет достаточно трудно? И второе, согласна ли дирекция взять в формируемый сектор Вячеслава Севаловича Иванова? Удальцов ответил, что они понимают, что легче сделать из структуралиста слависта, чем наоборот. И второе что поступление Иванова в сектор будет зависеть целиком от него самого. Надо сказать, что это была весна 1960 года. Не прошло и двух лет после изгнания Вячеслава Всеволодовича из университета. Поэтому такой ответ авторитетного человека, чуть ли не члена ЦК, сразу же развеял последние сомнения. Я твердо решил пойти в этот институт. Владимира Николаевича Топорова назначили заведующим, что, конечно, без улыбки невозможно сейчас вспоминать. Даже представить себе трудно, говорит Толстая. Потому что Владимиру Николаевичу 32 года. Его назначают заведующим сектором и дают ему возможность принять на работу каких-то людей. Тогда в секторе из молодежи была только Татьяна Владимировна Цивьян. Она была аспиранткой. Татьяна Владимировна Цывьян, филолог, доктор филологических наук, профессор. И кого он принимает? Он принимает, конечно, под каким-то и влиянием, и по совету Вячеслава Всеволодовича, потому что Владимир Николаевич никогда не отличался очень большой общительностью. Он, человек, был довольно интровертный. А Вячеслав Всеволодович наоборот и у Вячеслава Всеволодовича были всякие связи. А поскольку они были ближайшие друзья, то, я думаю, Вячеслав Всеволодович и формировал этот сектор. И попали туда сначала Исаак Иосифович Ревзин, который был в Институте иностранных языков, Татьяна Михайловна Николаева, Татьяна Николаевна Молошная. Это все были люди, которые работали у Вячеслава Всеволодовича в Институте точной механики и вычислительной техники, где была для него создана группа после того, как его выгнали из университета. Вообще, первый состав сектора – Владимир Николаевич, руководитель, потом Дмитрий Михайлович Сигал, непонятно кто, но очень яркая фигура – Единственное «хорошо» для нашего института нужны же были, ну, хоть какие-то основания, чтобы взять в институт. Он просто так из жизни хорошо знал польский язык. У остальных и этого не было. У Исаака Иосифовича ничего близкого. У него немецкий язык и вообще никогда никакой славистикой не занимался. Потом стал, кстати, интересоваться и заниматься больше болгарским языком». Несколько работ у него интересных есть. Потом были все это рекомендации, конечно, Вячеслава Всеволодовича, Татьяна Михайловна Николаева, ученица реформатского, его аспирантка тоже к славистике не имевшая отношения. Татьяна Николаевна Волошина еще меньше. Еще была Зоя Михайловна Володская. Никто не лингвист, не слависты, то есть без специального какого-то образования. Да и Владимир Николаевич тоже нет. Он вообще русское отделение окончил. И была еще замечательная Маргарита Ивановна Лекомцева. Она тоже окончила русское отделение, на год раньше меня. И как раз был создан этот сектор. Это был самый первый костяк. Самый первый состав сектора. Залезняк оставался еще пару лет в другом секторе. Он только потом перешел. Но, конечно, он был очень тесно связан со всеми этими людьми, и они ему были гораздо ближе, чем сотрудники его собственного сектора. А когда я кончила университет, то Залезняк, видимо, по просьбе Владимира Николаевича Топорова, рекомендовал меня и Тамару Михайловну Судник. Владимир Николаевич знал, что Залезняк много преподает, что у него есть какие-то студенты, и попросил кого-то порекомендовать. Тамара Михайловна, моя подруга, была не москвичкой, она была из Минска, и ее нельзя было взять в институт на работу, а можно только в аспирантуру. А меня можно было взять на должность младшего научно-технического сотрудника, куда меня и взяли. Владимир Николаевич, конечно, ничего добиваться вообще не мог, но он, он вдохновлял это все. «Хотя с самого начала было установлено, — пишет Ревзин, — что в состав сектора войдет и возглавит его Вячеслав Всеволодович, сам Вячеслав Всеволодович, по-моему, всячески оттягивал решение этого вопроса, предпочитая оставаться в Институте точной механики и вычислительной техники. То ли он побаивался вновь очутиться под гуманитарным начальством, то ли сектор не представлялся ему подходящей ареной для возвращения в активную общественно-лингвистическую жизнь. Вячеслав Всеволодович, по-видимому, хотел, если уж возглавлять какую-нибудь группу, то достаточно мощную для свершения каких-то больших дел. Кажется, он даже оговорил в дирекции при своем переходе к нам право расширить сектор до первоначально запланированного размера – 20 человек». В самом начале своей деятельности он считал уже почти решенным перевод к нам в сектор всей лаборатории машинного перевода Первого Московского государственного педагогического института иностранных языков. Не помню, из-за чего сорвалась эта идея. Когда я с ним познакомился в 1963 году, рассказывает Алпатов о Иванове, он уже от всего машинного сильно отошел. Иванов Как человек очень талантливый, мог заниматься всем, чему угодно, но его интересовала нечистая лингвистика. Когда у него уже в институте славяноведения жизнь наладилась и он мог спокойно работать, он занялся всяким первобытным мышлением, афазиями и прочими такими вещами, то есть тем, что, скажем, Мельчука не интересовало абсолютно. Мельчук писал что лингвистическая модель проверяется возможностью ее реализовать на электронно-вычислительной машине. Никто этого не сделал, но, тем не менее, замах был такой. «Я после классического отделения филфака пришла в аспирантуру к Владимиру Николаевичу», рассказывает Татьяна Владимировна Цывьян. В университете я у Вячеслава Всеволодовича бесславно писала курсовую, и он сказал, «Видно, вы совершенно ничего не поняли. Я была абсолютным нулем». Они же были друзьями с университетских времен. Вячеслав Всеволодович учился в одной группе с женой Владимира Николаевича, Татьяной Яковлевной Елизаренковой, в английской группе, а Владимир Николаевич на русском отделении. И дружба эта, научная дружба, потому что оба интересовались предметами, выходящими за рамки обучения в университете. Владимир Николаевич как-то с грустью сказал про меня. Первый раз я вижу человека, на котором университетское образование не оставило никакого следа. Это была муштра. Вячеслав Всеволодович, я помню, как он кричал на какого-то провинциального мальчика, несчастного аспиранта. Вячеслав Всеволодович дал ему список литературы. Это уже большое дело, что он дал библиографию. Библиографию надо все-таки самому составлять. А тот сказал, что французского языка не знает. Был просто крик. Вячеслав Всеволодович кричал. «Это не мое дело, а ваше. Как вы будете читать, меня это не касается». Вячеслав Всеволодович был очень горячий. Он мог взрываться, срываться, кричать, но при этом радовался, как ребенок. Я помню, как говорила ему, вы так кричали на какого-то секретаря парторганизации, что он просто сбежал и спрятался. И Вячеслав Всеволодович был необыкновенно этим доволен. Он мог накричать на кого угодно, на своих аспирантов, учеников особенно не кричал но требовательность при этом всегда была очень большая. Когда я появилась в секторе, надо было придумать, куда меня в институте словеноведения пристроить с моим классическим отделением. И Владимир Николаевич решил опереться на знание греческого и направить меня на балканистику, то есть надо было быстро учить современные балканские языки. Албанскому меня учил Андрей Анатольевич Зарезняк. Он дал основы. А потом я уже перешла к преподавательнице из МГИМО, так как там натаскивают на языки. И я только сейчас, на старости лет, поняла, почему я всех удивляла, говоря, что албанский очень легкий язык. Основу же мне дал Андрей Анатольевич. Это было несколько уроков. Он дал всю систему языка настолько прозрачно, что я до сих пор считаю албанский легким именно потому, что в основе лежит система залезняка. Профильные для Института славяноведения языки пришлось учить всем набранным сотрудникам сектора. «Первые присутственные дни сектора», — вспоминает Ревдин, — «как они были наполнены! Бесконечные разговоры у доски, споры, проекты» уроки чешского языка и одновременно болгарского. Позднее к этому присоединились уроки сербского языка, которые добровольно предложил давать Никита Толстой, бывший тогда своим человеком в секторе, уроки математической логики, которая вела Шестопал. Мы сбились такой группкой. Тамара Судник, Рита Лекомцева, Дима Сигал и я, рассказывает Толстая, и пошли к Никите Ильичу. Толстому, нельзя ли нам сербскому языку поучиться? А Никита Ильич говорит, ну вот, солнышко проглянет, весна настанет, тогда позанимаемся. И действительно, когда солнышко проглянуло, мы стали заниматься сербским языком.